Глава восемьдесят вторая В Королевский суд Льюиса, располагавшийся в старинном особняке георгианской эпохи, Грейс прибыл заблаговременно. Войдя в просторную и оживленно бурлящую комнату ожидания, единую для трех залов заседаний, он перевел мобильник в беззвучный режим. По крайней мере, докладин как будто дошел его посыл, коль она перестала донимать Роя сообщениями. Он зевнул. Тело казалось налитым свинцом. От только что съеденного обильного завтрака Грейса порядком разморило Так хотелось прилечь где-нибудь и вздремнуть. «Странно», — подумалось Рою. Всего неделю назад дело урешах Хусейна занимало его всецело, до такой степени, что, проснувшись утром, он сразу же вспоминал о нем. А теперь судебное разбирательство отошло на второй план. Главное — найти Майкла Харрисона». И все же судебный процесс по-прежнему имел важное значение. Он был важен для вдовы и детей Рэймода де Коэна, которого Хусейн или же его головорезы, орудовавшие утыканной гвоздями дубиной, превратили в кровавое месиво, а также для всех простых жителей Брайтон-энд-Хова, потому что у них есть право на защиту от чудовищ вроде Суреша Хусейна. Ну и, разумеется, самому Грейсу тоже отнюдь не все равно, какой приговор вынесут преступнику. Так что ему нужно стряхнуть усталость и сосредоточиться. Отыскав уголок потише, Рой уселся там и перезвонил Эленор, которая занималась его почтой, в том числе и электронной. Затем закрыл глаза, моментально ощутив облегчение, уткнулся лицом в ладони и попытался поймать короткий сон — Попробовал отстраниться от непрекращающегося стука двери, болтовни ожидающих, щелканье замков портфелей и дипломатов, тихих переговоров адвокатов с клиентами. Через пару минут Рой сделал два глубоких вдоха, и резкий вброс кислорода придал ему немного энергии. Грейс встал и принялся оглядываться по сторонам. Возможно, сейчас ему удастся выяснить, понадобится ли он сегодня на заседании суда или нет. Хотелось бы надеяться, что нет, и тогда можно будет вернуться в Суссекс-хаус. Суперинтендант пытался найти в толпе Лис Райли из королевской прокурорской службы, у которой и можно будет навести справки». В помещении находилась добрая сотня человек, в том числе и несколько адвокатов в мантиях и их помощников, а потому Грейс не сразу обнаружил в противоположном конце комнаты лис, женщину 30 с небольшим лет, несколько консервативно, хотя и со вкусом одетую. Прижимая к груди папку-планшет, она была поглощена разговором с каким-то незнакомым Рою-защитником. Полицейский пересек комнату и встал недалеко от обоих. Райли жестом попросила его немножко подождать, а когда в конце концов рассталась с собеседником, вид у нее был возбужденный. «Похоже, у нас появился свидетель». «Вот как. И кто же это?» «Девушка по вызову из Брайтона. Вчера вечером она сама позвонила нам, сказала, что следит за процессом по газетам, и заявила, что Суреш Хусейн избил ее во время полового акта, когда она приехала по его звонку». Это случилось в прошлом году, вечером 10 февраля в Брайтоне. Вечером 10 февраля как раз и произошло убийство, за которое сейчас судили Хусейна. «Но ведь у него железобетонное алиби. Тем вечером он ужинал в Лондоне с двумя приятелями, которые подтвердили это под присягой», — возразил Грейс. «Все верно, но оба они на него работают, в отличие от девушки». Она боится Хусейна и раньше помалкивала, потому что ее угрожали убить, если она донесет на него. К тому же имеется некоторое осложнение. Свидетельница не доверяет полиции. Недаром она позвонила в прокуратуру. «А насколько, по-вашему, мы сами можем ей доверять?» «Полностью», — уверенно ответила Райли. «Нам необходимо будет включить ее в программу защиты важных свидетелей». «Да ради бога, все что угодно!» Рой взволнованно потер руки. Его так и подмывало обнять лис. Это была чудесная новость, просто восхитительная. Но кому-то нужно предварительно встретиться с этой девушкой и клятвенно пообещать ей, что полиция не арестует ее за... Ну, вы понимаете, за ее ремесло. «Где она сейчас?» «У себя дома», — Грейс бросил взгляд на часы. «Я готов выехать немедленно. Вы не против?» «Поезжайте, конечно. Только, пожалуйста, не на полицейской машине». «Да, разумеется. И еще я возьму с собой нашу сотрудницу, которая сможет остаться у нее. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Хусейн добрался до свидетельницы. Я хочу повидаться с ней и убедить незамедлительно выступить в суде. Ведите себя с ней помягче, и она охотно пойдет вам навстречу». Внезапно всю усталость троя как рукой сняло.